Глава сорок один Пятница подкрадывается незаметно, как зима для управляющих компаний. Когда я вспоминаю, что день Икс настал, оказывается, что у меня нет ни подходящего платья для этого праздника, ни брони в салоне красоты. Вот что бывает, когда откладываешь важные дела на потом или надеешься на авось. А быть на корпорате я обещала. Как минимум антохи как максимум себе. Хорошо, хоть сегодня объявили короткий рабочий день, и у меня появилась пара часов на решение вышеизложенных проблем. Пробежавшись Галопом по Европам, по магазинам, платье найти я все равно не успеваю. Да и глупо было надеяться, что за такое время мне удастся отыскать бриллиант среди кучи шмоточного хлама в ближайшем торговом центре. А вот с обувью везет. В самый последний момент на витрине обувного отдела я замечаю обалденные черные босоножки с серебристым ремешком и высоченным каблуком-шпилькой. Как раз такие, в каких знаменитостей выходят на красную дорожку. О каких я всегда мечтала, но никогда не решалась купить. На работу в них не придешь, слишком уж вызывающие. А отдавать круглую сумму за пару, которая будет стоять музейным экспонатом у меня в шкафу, казалось неразумным. Раньше, когда я была серой мышкой, носила балахоны и прятала взгляд. Но ведь это уже в прошлом. Торможу у обувного, любуясь с витринным образцом, и решительно захожу в отдел. Спрашиваю свой размер. На мое удивление, несмотря на высокий каблук, колодка очень удобная, и мне комфортно в них, почти как в тапочках. Черт с ним с платьем! Но босоножки я куплю. а свои старые неудобные шпильки выкину наконец-то в мусорку. Дома на всякий случай снова перерываю гардероб. В прошлом году на корпоративе я была в брючном костюме. Но что там Антоха говорил на этот счет? Что я какая-то неженственная и бесформенная в них? А ведь он просто друг, незаинтересованный мужчина. Роюсь дальше. Юбка с блузкой, свитшот, водолазки, джинсы. «Да неужели у меня нет ни одного достойного вечернего платья?» Вырывается с досадой. «Были же! Когда-то!» Всегда скромная, всегда незаметная, в простых удобных вещах. Удобная лика. Отчаяние на мгновение накрывает с головой, добивая и подкидывая мысли о том, сколько времени я потеряла зря, потратив не на того мужчину. Знакомство с Алексом хотя бы дало мне толчок. Показала ситуацию со стороны, а вот Паша якорем тянул вниз. «Стоп!» осеняет в последний момент. «У меня же где-то было платье с выпускного. Перерываю вещи с удвоенной силой, молясь, чтобы я догадалась забрать его с собой при переезде от родителей. И чуть не взвизгиваю от радости, когда на самой верхней полке замечаю выглядывающий кусочек знакомой материи». Пару минут манипуляций с отпаривателем, и вуаля, платье готово к выходу. Черное, длиною в пол, без рукавов, с круглым вырезом под горло и разрезом до колена. Милое, женственное. Но... Смотрю на себя и понимаю, что это не совсем то, чего я хотела. А чего я хотела? Дерзко и эротично? Может, позвонить Юльке? У нее точно найдется и дерзко, и эротично. Да только пока она доберется, пока доедет, пока я примерю, и еще не факт, что мне подойдет, и понравится ее выбор. Уже может быть поздно. Раньше нужно было думать. Вздыхаю расстроена и решаю дать платью последний шанс. Примерить его вместе с новой обувью. Может, так будет смотреться лучше? Подхожу к зеркалу, обуваюсь, выставляю вперед ножку. «Лучше, но все равно чего-то не хватает. Аксессуаров, прически, макияжа? Всего вместе?» Тянусь за расческой, чтобы привести волосы в порядок. Наклоняюсь к тумбе и случайно наступаю на край платья. Резко выпрямляюсь, и... Раздается характерный треск ткани. «Нет, только не это, не сейчас!» «Господи, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста! Я ведь только-только начала поднимать голову, начала приходить в себя и ощущать себя женщиной. Неужели это знак, что все зря? Что это не мой путь? Что мне не следует ехать на этот корпоратив и вообще как-то пытаться вылезти из того болота, в которое я когда-то сама себя загнала?» Осматриваю платье со всех сторон, отыскивая взглядом, в каком месте оно распоролось. Кручусь перед зеркалом, и в какой-то момент подол распахивается, оголяя ногу почти до бедра. Я застываю. Снова прохожу глазами сверху вниз и обратно. Взгляд сам собой цепляется за откровенный разрез, за длинную стройную ногу, упакованную в сексуальную босоножку на шпильке. «А ведь вот чего не хватало! Дерзко, эротично, да!» И это несмотря на скромный пуританский верх наряда. С таким вырезом и высоким каблуком мне и макияжем можно не заморачиваться. Все равно внимание будет приковано к ногам. Вот же правда, не бывает худа без добра. Шкала настроения резко подскакивает вверх. С прической особо не заморачиваюсь. Изобретать велосипед нет времени, поэтому пользуюсь проверенным методом. Немного спрея для укладки волос, мну в ладонях пряди, и волосы ложатся легкими нежными волнами на плечи. Бюджетный вариант, когда хочется выглядеть на все сто, а в салон красоты бежать некогда. Ну и последние штрихи, стрелки на глазах и тушь для ресниц. Почти готово. В полочке, где хранится запасная косметика, пальцы случайно натыкаются на красную помаду. Да-да, на ту самую, которую я разукрасила машину Алекса на парковке в самый первый раз. когда еще не была знакома с ним. Воспоминания лавины обрушиваются на меня, заставляя взять ее в руки, открыть и улыбнуться. Глупая хулиганская выходка положила начало нашим отношениям с мистером Идеалом. Надо же, я ведь не выкинула ее после того случая. Сохранила. Хоть осталось там всего ничего. Вся ушла на мои каракули. И грустно, и смешно. Кручу ее в руках. Она как маркер, разделивший мою жизнь на до и после. Что ж, моя хорошая, с тебя все началось, на тебе и закончится. Решаю внезапно. И завершаю свой образ яркой алой помадой на губах. Все, я готова.